Глава пятая Творящее насилие людям делится на две категории. Первые творят насилие и не испытывают по этому поводу вообще ничего. Они не замечают его, как рыбы не замечают воды. Они способны убить человека, а потом продолжить спокойно заниматься привычными делами, ремонтировать машину, гулять с детьми, пить пиво, лежа на диване или гладить кота. Я знал таких людей. Другие же, после сотворения насилия, начинают изводить себя вопросами, а так ли это было необходимо, и не существовало ли какой-то другой возможности разрулить ситуацию. Есть люди, которые сразу в первой категории рождаются, но мы их в расчет не берем. Нормальные все же начинают, как правило, со второй. Но если человек находится в этом бизнесе достаточно долго, то рано или поздно он все равно переходит в первую. Я еще не перешел, но был к этому довольно близок поскольку по поводу убитого нами эльфа особых угрызений совести не испытывал. В конце концов, он был солдатом, а у нас тут вроде как война. И похоже, что вечная. С тех пор, как на Землю пришла система и начался зомби-апокалипсис, мы шли по дороге, вымощенные трупами, и не видели других. И хотя мы помнили, что вымощенные трупами дороги, как правило, не ведут в какие-нибудь приятные для жизни места, особого выбора у нас не было. Но есть в этом мире и приятные штуки. Если ты не какой-нибудь богач, владелец заводов, газет, пароходов, а обычный солдат удачи то все необходимое в походе имущество ты запросто можешь унести с собой. Поэтому мы зашли в гостиницу только для того, чтобы поужинать и расплатиться за номер. А потом сразу же направили свои стопы в сторону мэрии и подвала со стационарным порталом. До здания мэрии оставалось метров сто, когда из полумрака очередного переулка нарисовался Элронт. «Неудачная аватара», — заметил я, — «эльфов здесь не любят». Элронт пожал плечами, совсем по-человечески. — Я ненадолго. — Дела или удовольствия? — Дела, разумеется. — Не станем задерживать, — сказал я. — Дело у меня к вам. Что-то мне, сука, подсказывало, что это так, — сказал Виталик. — Но уговор есть уговор. Коды доступа ты все равно не получишь. — О, это дело никак не связано с нашими предыдущими договоренностями, — заявил Элронт. — Зайдем с другого конца, — сказал я. «Почему ты ждал нас здесь?» «Потому что стоило мне только появиться в городе, как я узнал об инциденте с вашим участием», — сказал элронд «Я рассудил, что после него вы решите покинуть город и решил подождать вас тут, на дороге между вашей гостиницей и порталом. Ну да, он же компьютер, по сути», — подумал я. «Ему ждать вообще не проблема». Переключил вычислительные мощности на какую-нибудь другую задачу, а аватар пусть стоит и стенку подпирает на предмет внезапного землетрясения. «И что за дело?» – спросил я. «Может быть, поговорим об этом по ту сторону портала?» «Я предпочел бы знать заранее», – сказал я, – «хотя бы в общих чертах». «Я, кстати, тоже», – сказал Виталик. Тут явно был какой-то подвох, я это чувствовал, и Виталик это чувствовал тоже, и вообще… «Элронд, наверное, был предпоследним существом, которому я стал бы доверять во множественных мирах системы». «Мне нужна небольшая помощь в прохождении одного данжа в моем мире», — сказал Элронд. «Так пошли туда, Ричарда», — сказал я. «Он с вами и пойдет». «Отбился-таки, такие — сказал Виталик. «Впрочем, я в нем, сука, особо и не сомневался». «Ричард не производит впечатления человека, которому, в принципе, может понадобиться помощь», — заметил я. — Речь идет об очень специфической услуге, — сказал Элронд, — которую может оказать только читер. — Я вяло заинтригован, — сказал Виталик. — Это возобновляемое подземелье Инферно, — сказал Элронд. — Оно считается довольно сложным, но не непроходимым. — Собственно говоря, Ричард проходил его уже шестнадцать раз. Он зачистит его в семнадцатый раз, а ваша задача будет в том, чтобы просто идти по его следам. «Очень интересное, сука, приключение!» Так будет до схватки с финальным боссом. Ричард снизит его здоровье на 60%, после чего вам придется на время отвлечь босса на себя. «По сигналу Ричарда тебе нужно будет ввести особую команду в консоли, которой ты используешь для своих читерских манипуляций. Никаких последствий со стороны модераторов не будет, я гарантирую это». «А потом?» — спросил Виталик. «На этом ваша помощь будет исчерпана». «Что должно случиться после того, как я введу эту команду?» «Я не знаю», — сказал Элронд. «Может быть, и ничего. Но если все пройдет так, как я планирую, то босс выйдет из-под контроля системы». «И окажется под твоим контролем», — уточнил я. «В идеальном варианте». «А что от этого получим мы?» «Золото, свитки, оружие», — сказал Элронд. «Плюс весь лут, который там выпадет». «А там что-нибудь интересное падает?» «Для искателей приключений вы слишком меркантильны». «Потому что мы приключения не ищем», — сказал Виталик. «Они, сука, сами нас находят. Но тут есть еще вопрос тайминга. Через два дня у нас назначена встреча с третьим членом нашей команды». «Это много времени не займет», — сказал элронд «Подземелье проходится за три-четыре часа, и если мы начнем сейчас, то управимся уже к утру». «Скоро ночь», — сказал я. «Спать хочется и все такое». У меня есть чудесные эликсиры бодрости. Мы с Фитариком переглянулись. А давай сходим, сказал он. Уже вторую неделю по гостиницам сидим, как мухи, сука, на карантине. А тут хоть какое-то развлечение, к хренам. На первом уровне данжа Ричард орудовал двумя мечами, более всего напоминая нажравшийся энергетиков в вентилятор. Мелкая рогатая хтонь, населявшая этот уровень, ничего не могла ему противопоставить, но бежать, спасая свои жалкие жизни, ей не позволяли суровые игровые условности. Так что твари тупо атаковали и разлетались на клочки по заколочкам. Я даже не могу сказать, как они выглядели, потому что ни одного представителя местной фауны, не порубленного на куски, не рассмотреть так и не удалось. Мы с Виталиком шли метрах в двадцати от этого высокоуровневого безумия и тщательно смотрели под ноги. Не для того, чтобы не пропустить какую-нибудь особо ценную добычу, а просто, чтобы в чьи-нибудь очередные кровь-кишки не вляпаться. Пока ничего инфернального в подземелье не наблюдалось. Пещера пещерой, ни тебе потока лавы, ни начертанных повсюду пентаграмм. — Унылое какое-то, инферно! — согласился Виталик, когда я поделился с ним своими наблюдениями. — Чем мы тут вообще занимаемся, к хренам? — Я качаюсь, ты сочувствуешь. Ричард оказался игроком. По крайней мере, он смог взять меня в группу. И теперь мне в копилку лился ручеек зарабатываемого им опыта. Но, несмотря на то, что мы были в группе, уровень паладина по-прежнему не читался. Искусственный интеллект шифровался не по-детски. Элрон с нами не пошел. Сказал, что стрелку в этом подземелье делать нечего. А мы и так справимся. И пока все шло нормально. Ричард справлялся. Впрочем, он уже шестнадцатый раз тут справлялся. И все же я чуил здесь какую-то подставу. «Я чую здесь какую-то подставу», — заявил я. «И она, сука, вне всякого сомнения, тут есть», — согласился Виталик. «Только мы пока не можем понять, в чем именно она заключается». «Думаю, дело не в кодах. Если бы элронд не нуждался в Виталике, и у него был бы способ гарантированно получить информационный кристалл из наших трупов, он бы уже давно от нас избавился и не стал бы городить огород с каким-то левым подземельем». Значит, подвох крылся в чем-то еще. Но тут было слишком широкое поле для маневра, и гадать на кофейной гуще можно было практически бесконечно. Главная сложность нашего положения заключалась в том, что мы бросились в этот бой не то что без разведки, а даже карты местности на руках не имея. И теперь каждое новое водное могла перевернуть картину мира на все 180 градусов. Черное могло запросто оказаться белым, а красное съедобным. Стратегия «не доверять никому» тоже довольно проигрышная. Если ты будешь ей следовать, то рано или поздно сам себя обманешь. Однако, к сожалению, никакой другой стратегии я пока придумать не мог. Погруженный в столь мрачные думы, я и не заметил, как мы подошли к очередному повороту и уткнулись в бронированную спину паладина. «Дальше арена с боссом уровня», сказал Ричард, даже не соизволив обернуться. «Ждите здесь. Я позову вас, когда закончу». «Валяй, братан!» — сказал Виталик, но Ричарду его одобрение и не требовалось. Он завернул за угол, и уже через несколько секунд мы услышали свист рассекаемого мечами воздуха, рев неведомого босса и звук, рассекаемый клинками плоти. Я уселся на пол, привалился спиной к стене и принялся набивать трубку. Выданные Элрондом эликсиры бодрости бодрили тело, но с моральной усталостью ничего сделать не могли, а мне происходящее уже порядком надоело. Виталик заглянул за угол. — Ого! — сказал он. — Что там? — Сам посмотри. — У моего любопытства есть пределы, — сказал я, и один из них как раз находится за этим углом. — Скучный ты человек, Чапай. — Удивительно, сука, нелюбопытный. Я, пожал пищами и закурил. — Впрочем, зрелище довольно заурядное, если вдуматься, — сказал Виталик. — Паладин разбирает на запчасти какого-то плюющегося кислотой жаба демона «Если ты играл в компьютерные игры или смотрел первый канал, то видел и не такое». «Тебе все это странным не кажется?» – спросил я. «Кажется», – согласился Виталик. «А что именно?» «Ну, все эти демоны, паладины, эльфы, гномы и прочие фэнтези», – сказал я. «Почему оно все такое знакомое? Мы же вроде как на другой планете, а может быть даже в другой галактике» а меня создается такое впечатление, что сценарий к этой игре фанаты Толкиена написали. «Никто не знал, а я Гэндальф», — сказал Виталик. «Но от на тут только антураж, персонажей и атмосфера скорее от Абер Кромби. Хороших людей нет, весь мир населен крутыми и кровожадными психами, которые только и делают, что рубят друг друга хренам, и он позовет нас, когда закончит». «Нет, на самом деле», — сказал я. «Тебя не удивляет, что все вокруг такое знакомое?» «С тех пор, как я стал зомби, меня вообще ничего не удивляет», — сказал Виталик. «Допустим, Толкин был провидец и пророк по типу Ванги и Нострадамуса, и когда придумывал своих эльфа-гномов, описывал как раз мир из системы, сам того не подозревая». «И ты в это веришь?» «Нет, конечно», — сказал Виталик. «Тогда как ты это объясняешь?» Я не принадлежу к числу тех несчастных, которым для нормального функционирования требуется объяснять все и вся, сказал Виталик. Некоторые вещи объяснения вообще не требуют. Ты точно админ Не трогай, пока оно, сука, работает, сказал Виталик. Не убедил, сказал я. Так и я могу. А какого ответа ты ждал к хренам? Я пожал плечами. Как раз в этот момент на меня свалилась очередная кучка опыта, а мой уровень апнулся на один. «Похоже, он закончил», — сказал я. «Но он нас еще не позвал, а я не хочу проявлять инициативу», — сказал Виталик. «Вдруг мы там что-нибудь такое увидим, после чего не сможем жить дальше, так же спокойно и безмятежно». «Думаешь, он там над трупом надругается?» «Да кто их, паладинов, знает. Может, он обед какой-нибудь дал». «Но если Ричард и делал что-нибудь противоестественное с холодным телом жаба-демона, то делал он это быстро» потому что уже через несколько секунд он вынырнул из-за угла и махнул нам рукой, приглашая идти дальше. Не знаю, как босс уровня выглядел при жизни, но после смерти вид он имел довольно жалкий. Частично разбросан по углам, частично свисал со стен. Виталик полутал самый большой кусок, поделился со мной найденным золотом. А потом Ричард отворил дверь на лестницу, и мы спустились на второй уровень. Тут паладин убрал один из своих мечей и достал из инвентаря здоровенный, больше чем в половину его роста, щит. Видать, здесь противники поопаснее будут. «Порядок следования прежний», — сказал Ричард и потопал вперед. Мы выдали ему положенную фору и двинулись вслед. Почти тотчас же раздался свист и грохот, и в щит паладина прилетело что-то здоровенное и довольно тяжелое, поскольку он даже слегка покачнулся, что для его задранным в небеса параметром было дело довольно необычным. Что это было, понятия не имею. Какой-то кусок чего-то, выпущенный из катапульты, наверное. И не спрашивайте меня, откуда в пещерах катапульты. это игровая условность такая. Коридор был прямой и узкий, так что не увернуться. Паладин, впрочем, ничуть не смутился и попер дальше. Через десять шагов в его щит прилетело еще раз, но он продолжал переть вперед. Танки бы делать из этих людей. «Или вот демоны», — сказал я. «Христианства тут нет, понятия ада и рая тоже, а демоны от отчего-то тоже существуют». «Демоны – это не исключительно христианское изобретение, в общем-то», – сказал Виталик. «В том или ином виде они присутствуют почти в каждой культуре. А может, местные демоны – они не демоны вовсе, а просто какие-то неведомые рогатые твари, которых система обозвала демонами для нашего удобства?» «Вот», – сказал я, – «к этому я и веду». «А, так у тебя все-таки есть какая-то цель», — сказал Виталик. «Это хорошо». Паладин наконец-то определил источники приятностей и ускорился, по-прежнему прикрываясь щитом. Вскоре до нас занеслись звуки схватки, и мы имели удовольствие лицезреть очередной кровавый фонтан. «Ну, так себе удовольствие, если честно». «Что, если система нам врет?» — спросил я. «Допустим, эти вот парни, которых сейчас так увлеченно рубит наш знакомый Паладин, вовсе никакие не демоны» а веслоухие долбоклюи с Альфа Центавра. И эльфы на самом деле никакие не эльфы, а просто высокие ублюдки с большими ушами. В конце концов, мы познаем этот мир через автопереводчик системы, а он вполне может подгонять термины под те, которые нам уже известны. Ричард закончил рубить противника, и мы продвинулись дальше. Проходя мимо побоища, я отметил, что это все-таки была никакая не катапульта, а здоровенный ящероподобный демон, который умел швырять сталактиты хвостом. «В какой эволюционной ветке ему могла бы понадобиться такая способность?» «Это интересная теория», — сказал Виталик. «Но совершенно, сука, непроверяемая». «Однако мы можем пойти дальше и предположить, что врет нам не только переводчик», — сказал я. «В конце концов, мы уже подловили систему на том, что она вмешивается в работу человеческого мозга. Может быть, она каким-то образом искажает окружающий мир и подгоняет видеоряд под опять же известные нам стандарты». И доблестный паладин Ричард, вполне возможно, вообще не человек, а боевой арахноид. И вовсе он не рубит веслоухих долбоклюев мечами, а грезет их своими жвалами, гипотетически. И каждый из нас является точкой отсчета, от которой начинает формироваться окружающий нас мир, уточнил Виталик. Эдакий коллективный солипсизм, наблюдатель, конечно, влияет на наблюдаемый объект, но не до такой же, сука, степени. Шедший этой дорогой уже не первый раз и руководствуясь ему одному известными приметами, Ричард поднял щит над головой, и на него тут же свалился здоровенный, сухопутный осьминог с горящими, нездоровым адским огнем конечностями. Дождавшись, пока этот зародыш балорога опутает щит своими щупальцами, паладин несколько раз впечатал его в стену. Осьминог погас. Когда мы проходили мимо, он уже еле-еле дымился. «Не скажу, что эта теория совсем уж не жизнеспособна», — сказал Виталик. «Ее главный недостаток в том, что нам с нее все равно никакого сука-профита. Может быть, Ричард не паладин, а какой-нибудь арахноид или предатор с трехточечным прицелом. Но в данный момент он все равно наш арахноид. И если он отхватит пожвалом, это будет и наша проблема тоже, потому что следующими пожвалом отхватим мы. у нас нет жвал «Ну, это ты сейчас так думаешь. Может быть, на самом деле ты и есть арахноид, которого система заставила считать себя физруком. И машешь ты вовсе не бейсбольной битой, а окаменевшей ногой гигантского богомола. А ты? А меня вообще здесь нет». Глава шестая После этой реплики Виталику следовало бы раствориться в воздухе. Для закрепления эффекта, так сказать. Я бы на его месте обязательно бы растворился. Но он не стал. «Ты что-то слишком загружаешься, Чапай. И все бы ничего, если бы ты загружался чем-то, что поможет делу. Но ты забиваешь себе башку какой-то сука фигней». «У меня в детстве был пытливый ум», — сказал я. «Нет», — сказал Виталик. Тебе просто вот прямо сейчас делать нечего. Вот ты всякой ерундой и заботился к хренам. Уверяю тебя, если бы ты шел вон там, где наш бравый паладин сейчас, и демонов бы в капусту крушил, тебя бы такие мелочи вообще не волновали. Возможно, согласился я. Наша троица двигалась по подземелью довольно бодрым шагом. Но мы это вдвоем вовсе никакого участия в творящем веселье не принимали. И вклад наш был даже не минимален, а стремился к нулю. Ричард все делал сам, мы лишь не мешались у него под ногами, подбирали лут, а я еще и опыт хапал. И вроде дело полезное и даже прибыльное, а все равно кажется, что что-то не так, не привык к халяве. — Но раз уж на то пошло, давай я тебе еще информацию к, сука, размышлению подброшу, — сказал Виталик. — Может, не надо? Надо, Вася, надо! Ричард опять с кем-то иступленно рубился, но, насколько я успел заметить, никаких своих специальных паладинских обилок он в этом данже еще ни разу не задействовал. Рабочая, значит, ситуация. А зачем? Потому что мне тоже, сука, заняться нечем, — сказал Виталик, наподдав ногой по чьей-то рогатой голове. Голова печально класснула челюстями и улетела в мглу. Допустим, уши тебе врут, глаза тебя обманывают, и даже мозг, сука, чего-то не договаривает Но ведь вмешательство в мозг было, сказал я. Более того, оно и сейчас есть. Чертов интерфейс перед глазами висит. Вот, одобрительно сказал Виталик. Но это все, сука, поверхностное. Это на уровне ощущений. А если оно на более глубинных уровнях тоже присутствует, например? Например, спросил я. Твой поход за смертью, сказал он. Твоя, сука, основная мотивация. Что не так-то? А что так? — спросил он. — Не слишком ли высоко ты замахнулся, к хренам? У нас и до апокалипсиса ежедневно народ пачками умирал от онкологии, от инфарктов с инсультами и прочих прелестей бытия. Знаешь, сколько в одних только ДТП в день гибнет? И что ж ты тогда не достал свою биту и в крестовый поход против Бога не пошел? — Может быть, потому, что мне доподлинно неизвестно, есть Бог или нет? — сказал я. — А система определенно есть. И если она есть в таком виде, в каком она есть, то ее определенно кто-то создал. Так что это не одно и то же». «Это вещи одного, сука, порядка», — заявил Виталик. «Я в целом тоже не особо верю в существование бородатого дядьки, который живет на облаке и смотрит на всех нас сверху, попивая нектар и слегка подхихикивая. Для нашей прошлой реальности это довольно абсурдная картина. Но здесь и сейчас...» «Ты ведь с самого начала был уверен, что можешь найти архитекторов и навешать им люлей, заранее их очеловечив. Вот я и спрашиваю себя, да и тебя, в принципе, тоже. А на чем эта твоя уверенность зыждется?» «На моем упертом антропоцентризме». «Нет, серьезно», — сказал Виталик. «Ведь архитектор мог бы оказаться каким-нибудь сверхразумом, живущим в виной плоскости и мерности». Он мог бы оказаться чем-то настолько чуждым и иным, что человеческий разум просто не способен принять и осознать ввиду своей зашорности. Но мы же знаем, что это не так. Допустим, мы это знаем, сказал Виталик. Но это мы сейчас знаем. А люлей ты собирался навешивать с самого, сука, начала. Тебе это странным не кажется? Вот вообще, сука, ни разу? Нет, сказал я. Может быть, в этом и дело? — спросил Виталик. — Тебе говорили, что миллионы разумных до тебя пытались пройти по той же дороге, и ни хрена у них не получилось, а ты все равно прешь вперед с уверенностью танка, которая непонятно на чем основана. — И на чем же, по-твоему, она основана? — А не приходила ли тебе в голову мысль, что вот эту страсть, вот эту одержимость тебе сама система в голову и вложила? — поинтересовался Виталик. — Зачем бы ей это? «Да хрен знает», — сказал Виталик. «Ну, требуются ей определенные типажи, например. В том числе и фанатик, занятый борьбой с ветряными мельницами. И эта твоя борьба на самом деле преследует совсем другую цель. Или вообще никакой цели нет. В системе просто надо было тебя чем-то занять». «А он?» — спросил я, ткнув пальцем вперед, где Ричард разбирался с очередной порцией хтони. «Тупо часть квеста». Так нет же никакого квеста. Есть, просто он скрытый. Вот теперь я верю, что ты разведчик, сказал я. Ты сам-то в эту фигню веришь? Не особо, вздохнул Виталик. Но сам по суде, в этом есть что-то странное. Ты молодой относительно, и если не принимать во внимание голову, здоровый. А вокруг тебя новый неизведанный мир, полный бесконечных, сука, возможностей. Что тебе это месть? Чего ты с ее помощью хочешь добиться? Неужели ты не мог бы найти себе занятие поприятней? Как, например, какое? Не говоря уже о том, что это мир бесконечных возможностей свернуть себе шею. А я знаю, какое, сказал Виталик. Мог бы путешествовать или завести семью. Я посмотрел вокруг. Мы как раз добрались до того места, где Ричард разделал очередную порцию демонов. На полу валялись изрубленные тела. Стены были забрызганы кровью а с потолка местами свисали чьи-то кишки. «Семью, значит», — сказал я. «Не здесь же», — сказал Виталик. «Наверняка в системе есть и стабильные миры, где вот это вот все сведено к минимуму. А еще можно качаться и всех нагибать, да? Как, сука, вариант! И чем бесконечная война лучше того, чем мы сейчас занимаемся? Война — это только опция, одна из многих», — сказал Виталик. «Ты еще молод, условно бессмертен, и перед тобой тысячи дорог. Зачем же ты выбрал самую темную и кривую?» «А ты?» – спросил я. «Это другое, не сравнивай», – сказал он. «Я, сука, мертвец. Я не чувствую запахов, не чувствую вкусов, практически не чувствую боли. Я жру сырое мясо, причем лучше бы оно было теплым и живым. И все, что у меня осталось, это насилие. У меня, по сути, и выбора нет». Ричард жестом приказал нам остановиться и сам пошел разбираться с очередным локальным боссом. «Окружающий мир довольно неприятен», — сказал я. «Мне всегда хотелось найти того, кто несет за это ответственность. Но раньше у меня такой возможности не было. Теперь она появилась». «Ты идеалист», — вздохнул Виталик. «Идеалисты, сука, опасны». «Я просто считаю, что каждый должен отвечать за свои косяки», — сказал я. «Вот я и говорю. Идеалист», — сказал Виталик. «Странно. Обычно к твоему возрасту это проходит. А в твоем возрасте нормально быть занудным», — сказал я. «И я более чем уверен, что если бы я заявил, что хочу раскачаться до небес, основать свой клан и всех нагибать, ты бы сейчас нудел по поводу того, что цех должна быть более возвышенной». «Порой я завидую Федору», — сказал Виталик. «Возможно, он поступил куда умнее, чем мы». «Вполне возможно, что на его месте я поступил бы так же». «Порой все мы завидуем Федору», — сказал я. «Нет, правда», — сказал Виталик. «У нас куча врагов. Один другого опаснее. И всего пара союзников. Один другого мутнее. Наша цель далека и непонятна. Наша миссия считается невыполнимой. И если бы я не был зомби, то уже наверняка упал бы по этому поводу в депрессию». «Ну, меня-то ты такими разговорами точно туда загонишь», — сказал я. «Ладно, не парься», — сказал Виталик. «Наши проблемы — фигня, наши враги — отстой, мы крутые и все тут разнесем к хренам». «Звучало бы куда убедительней, если бы ты хоть бы попробовал сделать вид, что сам в это веришь», — заметил я. «Из зомби получаются хреновые актеры. Современный отечественный кинематограф мог бы с тобой поспорить», — сказал я. Ричард снова вошел в наше поле зрения и махнул рукой. «Типа, можете идти, я уже все». «В этот раз он побыстрее управился», — констатировал я. «Умеет, может, практикует». На третьем уровне было ощутимо теплее. Точнее, там было жарко. Воздух был горячим, как в парилке. Жар шел от пола, от стен и, видимо, даже от потолка. И самое обидное, что никого, кроме меня, это вообще не беспокоило. Местные были привычные, им положено. Паладин пёр вперёд, словно в его броню был встроен кондиционер, а мёртвые вообще не потеют. Но были в текущем положении и свои плюсы. Когда пот заливает глаза, струится по спине и стекает тебе в ботинке, отвлечённые мысли о мрачном утрачивают свою привлекательность. — Тяжко тебе, наверное, — фальшиво посочувствовал Виталик. Лишь Клавдия, как и положено женщине во враждебном окружении, оставалась холодной и я уже начал прикидывать, устроить ли нам с ней сеанс обнимашек или тупо засунуть ее под одежду. И плевать, что там теперь шипы, они, по крайней мере, прохладные. Враги на этом уровне плевались огнем, хлестали огненными бичами, а некоторые, особенно продвинутые экземпляры, размахивали огненными мечами. Но мы все это великолепие по-прежнему наблюдали издалека, так как Ричард справился сам и не просил нас вмешиваться. «Унылый коридорный данж», — сказал Виталик линейные прохождение к хренам. В наше время за такие данжи гейм дизайнеров заставляли в симулятор водителя трамвая играть. На восьмибетной приставке. Жуткие, должно быть, были времена. Команда пожарных с огнетушителями и бронзбойтом прошла бы этот уровень минут за пятнадцать. Но и паладин справился неплохо. Прошло всего полчаса с того момента, как мы сюда спустились, а он уже остановился перед очередным поворотом, позволив нам себя догнать. Броня его выглядела слегка покоцанной, но восстанавливалась на глазах. Глубокая царапина с оплавленными краями затянулась всего-то секунд за десять. «Там финальная арена», — сказал Ричард. «Я пойду первым и снижу здоровье босса на шестьдесят процентов. Затем я позову вас, и вы возьмете босса на себя. Продержать надо будет всего секунд двадцать-тридцать. Надеюсь, вы справитесь». «Примите те эликсиры, что я дал вам перед прохождением». «Сделаем, начальник», — сказал Виталик. «Потом, по моему сигналу, ты введешь команду в свою консоль», — сказал паладин. «Если все пройдет так, как задумано, то бой на этом закончится». «А если что-то пойдет не так», — поинтересовался я, — «то нам просто придется его убить», — сказал паладин. «В очередной раз». «Тяжела и неказиста жизнь боссов подземелья», — сказал Виталик. «Ты знаешь, что за нами идет еще какая-то группа?» «Знаю», — кинул паладин. «А я, между прочим, не знаю», — сказал я. «Очень мило, что вы таки решили ввести меня в курс». «Это твои люди?» — спросил Виталик. «Нет, но у нас фора в десять минут. Этого должно хватить, чтобы они нам не помешали». «Ладно, ладно», — сказал Виталик. «Просто уточнил». «Ждите сигнала», — сказал паладин и свернул за угол. Спустя всего пару мгновений там что-то очень неприятно заревело, и я подумал, что если оно выглядит так же грозно, как и рычит, то продержаться против него секунд двадцать-тридцать может оказаться не такой уж и простой задачей. Почему сразу не сказал, что за нами хвост, поинтересовался я у Виталика, откупоривая первый из выданных паладином эликсиров. «А смысл? Ты так какой-то дерганный в последнее время!» «Теперь, зная, что от меня утаивают информацию, я стану еще более дерганым», — сказал я. «Это мои друзья или твои друзья, или его друзья?» «Думаю, что это вообще ничьи не друзья», — сказал Виталик. «Судя по составу группы, обычный рейд. Там всего один эльф, ни одного серого орка, и на модераторов они тупо по уровням не тянут. И они просто случайно вышли в этот данж почти сразу за нами?» «Бывают в жизни не такие, сука, совпадения!» Эликсир, блокирующий часть огненного урона, по вкусу был похож на уксус, в котором вымачивали перцы чили. Слезы у меня на глазах выступили уже после первого глотка, но я все равно мужественно осушил весь флакончик. «Сколько там хоть народу-то?» «Шестеро», — сказал Виталик. «Судя по составу, классический, сука, рейд. Два танка, хиллер, лучник, маг и стелсер». Пуганные, идут очень аккуратно, если в пустом данже они нас до сих пор не догнали к хренам. Ну и лутают все подряд. Не все же такие зажравшиеся, как мы. Так тут ничего интересного и не падает. Вот и я о том же. Глотая эликсир, увеличивающий выносливость, я думал об этом рейде. Повезло ли им или нет, что они идут по данжу, в котором уже истреблено все живое. Минус опыт, плюс лут, никакого риска. По крайней мере, никакого риска до тех пор, пока они не встретят тех, кто учинил тут это безобразие. Я бы на их месте, наверное, не слишком торопился нас догонять. Допив последнее зелье, я таки заглянул за угол, на предмет посмотреть, что же нас ждет. И, как и следовало ожидать, толком ничего не увидел. Там все было в искрах, дыму и всполохах огня. И две смазные тени, умудряющиеся драться друг с другом посреди этого ада, скорее угадывались, чем различались. Я спросил себя, точно ли я хочу в это лезть. Не хочу, но полезу. бара проревел Ричард. «Наверное, это сигнал», — сказал Виталик и, топор в одной руке, дроблив в другой, ринулся в бой. «Похоже на то», — согласился я и последовал за ним. «Босс всея подземелья оказался личностью классически инфернальной, типичный демон, каким его воображают личности, столь же далекие от религии, как и я» роста в нем было чуть больше трех метров мощные ноги заканчивающиеся массивными копытами кожеистые крылья за спиной раздвоенный хвост ветвистые рога которые прибавляли к тем трем метрам еще сантиметров семьдесят и четыре руки, в которых он держал щит меч топор и хлыст как у Индианы джонса только из огня это ж дьяblo возлекковаовал виталик и выплюнул в него из дробовика попал он как то удивительно удачно в грудь и плечо Демон пошатнулся, а его правая верхняя рука безвольно обвисла. Огненный кнут упал на землю и погас. Виталик, не снижая скорости, постарался развить успех и врубился в ногу дьявлы топором. Инициативы боевых товарищей, сколь бы идиотскими они ни были, следует поддерживать. Так что я активировал Клавдию и ее ультимативный навык и взмахнул битой, отсекая демону руку, державшую щит. Пока навык не ушел в откат, обратным движением я засадил призрачный клинок демону в бочину. Полоска его здоровья дернулась и просела процентов на десять. «Вы мне только его совсем не убейте!» Раздался возмущенный вопль откуда-то с противоположной стены арены. И только в этот момент я вспомнил о Искине и его хитром зловещем плане. «Упс!» — виновата сказал я. Демон сделал шаг назад и отмахнулся от Виталика топором. Виталик ушел в перекат, на ходу убирая свой читерский дробовик и открывая огонь из куда менее смертоносного пистолета. «Ну, секунд пять мы уже продержались». А от десятиминутной форы, о которой говорил Ричард, осталось еще минут шесть. Пули демону особо не вредили. Призрачный клинок ушел в откат, так что я сократил дистанцию и врезал битой по инфернальной коленной чашечке. В ответ мне чуть не прилетело огненным мечом, но я вовремя увернулся. А от пламени, который меня слегка опалило, у меня стояла 80-процентная защита. Внезапно рога у демона заполыхали фиолетовым огнем, и между ними начали проскакивать молнии. «Третья фаза!» Возопил Ричард, продолжавший возиться с чем-то у дальней стены. «Давай!» Я не горел желанием выяснять, в чем заключается третья фаза. Поэтому издал боевой клич и бросился в ближний бой, чтобы отвлечь противника на себя и выиграть Виталику немного времени. По счастью, много времени Виталику и не потребовалось. Я влепил демону по корпусу, блокировал удар топором, подставив под него Клавдию. И едва успел рассмотреть занесенный над моей головой огненный меч, как Виталик, мгновенно убравший все свое оружие в инвентарь, вбил в консоль заранее подготовленную им команду. И меч мне в голову так и не прилетел.